л е т ч и к и с кадрили, ь насчитывающий после потерь и пополнений одиннадцать человек, шаркая ногами по пыли, потянулись к штабному углу, где под маскировочной сеткой были расставлены козлы и столы. Температура была далеко не летняя, и сидеть на промерзающей за ночь земле было холодно даже в поддетом подбюке р теплым летном белье. в т о р а я п о ш е в е л и в а е т е конечностями. Командир полка подождал, пока все рассядутся, начал указывать на карте маршрут, высоты патрулирования, время, прикрытие аэродромов, знакомое дело. Перед заходом солнца, когда сил и внимательности у летчиков уже не оставалось. Группы американских и немецких истребителей-бомбардировщиков, используя преимущество над советскими истребителями в радиусе действия, любили проштурмовать аэродромы и станции, зайдя с неожиданной стороны, и нередко уходили без или почти без потерь. Внимательность максимальная. В крупные схватки не ввязываться. Беречь себя и соседа как зеницу ока. Если жарко, уходить не задумываясь. Мы здесь временно и нам благодарны за то, что мы есть. Нашему корпусу поставлена задача не сбивать, а демонстрировать присутствие, чтобы они не слишком лезли вглубь. А спереди найдется кому ими заняться. Всем все ясно? Увижу или услышу, что кто-то лезет на рожон, пробует героически погибнуть. Отправлю взбле во, не дрогнувшей рукой, так и знайте. Там сколько угодно. Николай, ты проникся? Проникся чего там? Тогда п о к о н я м Оконечный вылет на сегодня. Поаккуратнее. Кто знает, что на завтра будет. Примечание. Оконечный вылет. Боевые летчики старались совсем не употреблять слово последний, заменяя его такими как крайний, оконечный, остатний и так далее. Конец примечания. стандартные предполетные процедуры и проверки, занимающие больше времени, чем занимает, скажем, завтрак в продуваемой палатке на краю аэродрома, когда горизонт только начинает светлеть. Самолеты эскадрильи поднялись в воздух и, построившись, начали расширяющимися кругами набирать высоту над своим полем. На четырех тысячах метров. Капитан покачал крыльями и плавно развернулся к западу. На высоте было светлее, солнечные лучи просвечивали через просветы в облаках, как через оконные рамы. Утюг, утюг, п р о х р и п е л о в его наушниках. Скинув перчатку, Камеск осторожно подкрутил регулятор громкости. Утюг. Внимание. К северу видели группу фоккеров, но она куда-то делась. Будьте осторожны. Он кивнул. Фокке-вульфы любили пошарить вечерком на небольшой высоте, особенно там, где не было постоянного прикрытия. С яками они старались не связываться и перехватить их. удавалось весьма редко. Полет продолжался без больших происшествий. Четко по графику, обходя точки поворотов, эскадрилья на небольших оборотах моторов подтянула себя к четырем с половиной тысячам, где холод начал пробирать уже до костей. Капитан решил уже, что на этот раз обошлось спокойно. Когда в ушах у него защелкало, как щелкает языком человек, когда изображает цокающую копытами лошадь, этот знак ему был хорошо знаком. Получив собственное звено, лейтенант не утратил привычек щита с глазами в кавычках и первым обнаружил цель, которая могла их услышать. Сбросив газ камэск. На машине которого б е л е л а крупная цифра девять позволил бывшему ведомому поравняться с собой. Тот по-прежнему не произнеся ни слова, показал ему пальцем вправо и вниз. Потом растопырил ладонь два раза и сжал кулак. Покачав крыльями в воздухе, капитан плавно развернул свой истребитель влево. За ним мягкими пластичными движениями перестроились все остальные. Шаря глазами по черно-желтой земле в указанном секторе, он только секунд через тридцать засек какое-то движение, и то потому, что машины были не камуфлированы. Тысячи на две-две с половиной ниже идут ровно. А его собственные истребители находятся между линией фронта и гостями. К тому же сейчас вечер и с о л н ц е уходит куда положено. Ага. Оглянувшись, он провел глазами по тем, кого видел. Обзор у Яка был ничего, особенно у последних серий с выпуклым фонарем. Продолжая последний разворот. Девятка полого заскользила вниз, почти невидимо просачиваясь через воздух. Поменять немного высоты на лучшую тактическую позицию стоило, а спешить он не хотел, пытаясь поближе рассмотреть клиентов. у г у очень мило. серебристого металлического цвета элегантные машинки с похожими на широкие вилки хвостами. Лайтнинги. Двенадцать штук и в хорошем строю и на скорости хорошей. Черт, как же заходить на них и стоит ли вообще это делать? Примерно равны по силам и предупреждены, чтоб без риска. А как можно без риска, если это истребители, причем скоростные, маневренные и хорошо вооруженные? Но только в Европе им почему-то не очень везет, поэтому становится их все меньше и меньше. Перед атакой положено было объявлять себя, но служба радиоперехвата у американцев Была поставлена настолько хорошо, что если открыть рот, то эскадрилью могут поднять на шухер еще до того, как они на нее упадут. Такое уже случалось, хотя казалось почти невозможным, и проколотся ь на этом камеску не хотелось. Выйдя во вроде бы подходящую точку, капитан чуть задрал нос своей машины. п р и с т р а и в а й с я а затем перевел ее в пикирование, нацеливаясь справа сверху на курс американских истребителей, который должен был пересечься в трехмерном пространстве с их собственным курсом почти под прямым углом. Скорость нарастала с каждым десятком метров потерянной высоты. Моторы Яков. Еще имели резерв мощности, а кончики крыльев уже начали подрагивать, намекая на то, что перегрузка на выходе будет не слабой. Подсветка прицела, оружие. Он откинул защитный крючок с кнопки. Серебристые, похожие на щук и с т р е б и т е л и вырастали в размерах с каждой секундой. и оглядываться на своих было уже некогда. г о л о в н а я машина, которую он посадил в прицел, даже не попыталась уклониться, когда капитан открыл огонь. Командир американской эскадрильи в этот момент разглядывал карту, маневрирование перед выходом на курс, ведущий к их цели. Немецкому аэродрому, который почти наверняка сейчас использовался русскими, было излишне сложным, и он пропустил поворот. Сейчас он старался восстановить ориентировку, чтобы выйти к цели без большой потери времени. Эскадрилью перебросили в этот район всего сутки назад, и после вывозного (в кавычках) вылета. Им дали отдельную задачу, не тратя времени на введение в обстановку. Эскадрилья, которую они сменили, потеряла девять человек за три дня, и, оставив им свои машины, отбыла в тыл на две недели, как положено. Подняв глаза от планшета, майор оглянулся на своего ведомого, потом на второй элемент звена. В углу глаза. Что-то мелькнуло, как мушка. Он вскинул голову и увидел просвечивающие сквозь солнечные лучи темные треугольники, скользящие слева справа и прямо на него. Это оказалось последнее, что он увидел в жизни, и это было совершенно бесшумным. Звука разрывающихся в кабине и фюзеляжах двадцатимиллиметровых снарядов русских шваков он уже не услышал. Сбив ведущего, командир русских истребителей полого развернулся вправо, одновременно набирая высоту, чтобы сбросить скорость до рекомендованного инструкциями уровня и сделать машину максимально маневренной. Оглянувшись, он увидел держащегося за ним ведомого молодого парня с порванной еще в сорок третьем щекой. н е с а л а гаи, н е а с То, что надо. Они развернулись, все еще с набором высоты, и капитан снова пошел вниз на ходу, выбирая себе цель. В первом заходе. Эскадрилья обеспечила себе численное превосходство и теперь дралась со вкусом и умением. Эфир был уже переполнен звуками. Его ребята орали и матерились, перекликаясь. Утюг один, атака! Скомандовал капитан сам себе чуть доворачивая. Его внимание привлек американский истребитель. который стоял на крыле почти вертикально, на вираже пытаясь зайти в хвост точно так же к р у ж а щ е м у с я Яку одиночке. Они находились на противоположных сторонах окружности, но за то время, пока Комеск, пикируя на полном газу, падал на Лайтнинг, тот сумел сократить разницу примерно на треть. Еще пара виражей. И двухмоторный истребитель зашел бы Яку в хвост, после чего исход был бы лишь вопросом времени. Черт, умелый парень! Вовремя заметив заходящую на него пару, американец спикировал, набрал скорость и тут же сделал свечу, заставив всех троих проскочить мимо себя. Но «Ну, ни хрена себе! Коля, Коля, сзади! Он успел очень вовремя шарахнуться в сторону, и жуткая, щетверенная или шестеренная очередь прошла мимо. Еще один лайтнинг сумел подобраться сзади. Сам капитан использовал т р а с с и р у ю щ и е пули только за пятьдесят до конца, чтобы знать, когда боеприпасы пойдут на исход. Так. Дело-то оказывается серьезнее, чем он думал. Не рисковать называется. Сделав петлю на такой перегрузке, что глаза казалось выйдут из орбит и повиснут на стебельках как у рака, Комеск выдернул свой як на спину двухмоторному истребителю, насевшему на его собственного ведомого. который изо всех сил пытался стряхнуть врага. Американец не успел переключиться на пропавший як, з а н я в ш и с ь другим, и капитан п о д н ы р н у л под него, ведя огонь по правому двигателю. Куда делся второй вилкохвостый, который гонял того первого яка? к а м е с к заложил крутой вираж, вертя головой. На его памяти какой-то политрук попытался сделать командиру полка выговор, о п о т е р е политической бдительности в ы р а ж а ю щ е й с я в том, что летчики носят белые шелковые шарфы, вырезанные из с п и с а н н ы х парашютов, как какие-то немцы или французы. Комполка пожаловался в корпус, и прилетевший генерал радостно улыбаясь. Предложил умнику прокатиться над аэродромом на ути, причем сразу после взлета начал орать: "Воздух, мессеры сзади, справа пара, держись, слева, где они? Смотри по сторонам, с о б ь ю т нахрен, вляпались, еще двое справа." Примечание. Ути. Учебно-тренировочный истребитель. Конец примечания. В общем, когда обалдевший парень вылез из кабины, еще не веря в свое чудесное спасение, его шея была содрана воротом гимнастёрки до плавящихся кровавых пузырей. Что ж ты, шарф, не поддел, чудило? Ласково спросил политрука генерал. И с тех пор шелк в полку официально разрешено было считать не буржуазной отрыжкой, а деталью обмундирования. Второго истребителя он так и не нашел. Он пропал вместе с яком третьего звена, которое было нечетным, и их следы к вечеру так и не отыскались. Значит, все. Так часто бывает. Пропал без вести в районе города такой-то и больше ничего. Ни могилы, ни салюта. Может, найдут потом через много лет, а может и не найдут совсем. Выиграть бой все же удалось. Потери составили всего две машины, и один лейтенант пропал без вести, второй выпрыгнул. Николай записал на эскадрилью аж семерых сбитых, но пленки и наземный контроль подтвердили пять: один на него, один добитый в е д о м ы м видели, как он рухнул, еще трое на остальных. Не бог весь сколько по меркам тыловых крыс, но те, кто понимает, чего стоит сбить истребитель, качали его и ребят до тех пор, пока не утомились. р и с к н у л любитель. Поинтересовался командир, когда они отчитались. Настроение у него было вроде хорошее, и капитан предпочел лучше повиниться, чем Все отрицать. Я не понял только, почему тридцать восьмой оказался маневреннее на горизонтали, чем мы, сказал он под конец разговора. Знал бы т а к у ш е л бы после первого захода. Сколько бы сбили, столько сбили. И живучий. Один по крайней мере у п о л з дырявым. Примечание тридцать восьмой. Американский истребитель R тридцать восемь Lightning Молния. Конец примечания. Хрен с ним. Своего потеряли, это плохо. А их одним больше, одним меньше и так в плюсе остались. Ведомого представишь к о т в а г и Мне рассказали, как он тебя спас. Спасибо. Не за что пока. Когда будешь письмо писать семье того? Денька через три вдруг еще найдется. Всегда надеюсь, что вдруг. Каждый раз. Дорогая Мария Сергеевна. Написал он через три дня. С глубокой скорбью извещаю вас, что ваш сын, лейтенант к о л ь ч у ж н ы й пропал без вести при выполнении боевого задания в районе города Вюнсторф, Германия. Как его командир, я прошу у вас прощения, что не смог уберечь вашего сына от вражеской пули. Мы продолжаем верить, что л е н я еще найдется, дасто себе знать. Но надежды почти нет. Мы дрались над своей территорией. и Если бы он сумел сесть или выпрыгнуть, то мы бы уже знали о том, где он. Никаких следов его самолета мы также не нашли. Но в районе боя было несколько озер и рек, и он мог упасть в одну из них. Мы будем продолжать поиски. И быть может найдем хотя бы тело Леонида. Мы всегда будем помнить его как верного друга и надежного боевого товарища. Крепитесь, Мария Сергеевна. И будьте уверены, что вы можете всегда рассчитывать на нас, когда кончится война. Ваш друг, командир истребительной эскадрильи, капитан. Скреба Николай Ильич. Сбитый Як-3 со станками летчиков в кабине. Через многие годы нашли немецкие аквалангисты на дне озера Мейер. Необычный для машины высотный мотор позволил определить номер части, к которой истребитель принадлежал. И имя лейтенанта Кольчужного, наконец, было переведено из графы пропавшие без вести в графу убитые или умершие от ран. Это случилось в тот же год, когда нашли Як 7Б с сыном Никиты Хрущева в последний год д в а ц а т о г о века. И их имена. Встали в списке рядом. К этому времени не осталось в живых почти никого, кто помнил лейтенантов в лицо.